встречи с Константином Стимоновым лет В лет я начал писать стихи. Поэтический зуд не являлся следствием каких-то особых переживаний или небывалого личного опыта. Скорее всего, причиной этому было мужское созревание, интерес к другому полу, типичные для юного возраста мысли о бренности всего земного. о быстротечности жизни. Есенин писал, конечно, не самостоятельно, да и откуда ей было взяться самостоятельности? Софья я невольно подражал. Что ли попытно я подражал высоким поэтическим образцам в той хронологической последовательности, в какой поэты располагались в истории страны. Начал я стало быть имитацией Пушкина, Его стихотворные размеры, рифмы, интонации, обороты речи преобладали в первых моих опытах. Причем процесс подражания и смены поэтических кумиров происходил бессознательно. Я им не управлял. Сначала сами собой получались стихи под Пушкина, через месяц другой я принялся строчить под Лермонтова. Разница заключалась скорее в тематике, нежели в форме. В иместях стали безысходней, тоскливей. влияние Некрасова я почему-то избежал. Так случилось, что я прошел мимо его кнутом истеченные музыки. Затонно надолго, аж месяца надва, на два застрял на надцане. Вот что оказалось близко неимоверно. горькие, печальные строчки, которые к тому же оказались и пророческими. это умер 23 лет. Однако постоянные стихотворные упражнения, кое-какой появившийся опыт давали себя знать. Вкус к поэтической речи улучшался. От линией, моим воображением им прочно и надолго завладел Сергей Есенин. 1943-1944 годы, война и поэт со своей кабацкой тоской был в опале. Его уже много лет не переиздавали. Книг со стихами Есенина достать было невозможно, такие ходили в рукописных списках. Я отчетливо помню, как в 1944 году я впервые проглотил «Черного человека. Эта поэма считалась особенно вредной, и поэтому читали её тайком, не распространяяся прочитанным. Примерно так же, как много лет спустя, в шестидесятых-семидесятых мы знакомились с самиздатом или книгами эмигрантских издательств. Вскоре к Есенину добавилась Анна Ахматова, на которой тоже лежала печать официального проклятия. Так что подражания стали более сложными. Стихи писал очень неумелые, как правило, пессимистические и всегда бездарные. Но это я понимаю сейчас. Тогда же мои вирши казались мне изумительными. Каждый новичок, когда видит, что у него вроде все получается так же, как у людей, преисполнен восхищения самим собой, как часто молодой режиссер, глядя на свои первые экранные опыты, частенько погружается в эйфорию. Подумать только, актеры двигаются, их видно, слышно, что они произносят, кадры склеены между собой, и у автора возникает ощущение чуда, что он смастерил кино, сделал фильм, и видный, слышно, слон все как у других, а это всё навсего азы ремесла.